Глава 61. Память пепла. Вивьен присматривается. «И чего ты добилась?» Лилиана, на которой забыли все, кроме ее дочери. Та в это время бочком-бочком подбиралась к ней. Переключила внимание Деллы на себя. Перед тем, как младшая ускользающая двинулась, тень встрепенулась и прикрыла Вив. Риджи сделал вид, что ничего не заметил. Теперь многое зависело от того, каким видом зрения обладала его мать. Умела ли она определять положение объектов по их температуре, по электромагнитному полю или, как и большинство демонов, ориентировалась только на колебания магии. Важно и то, что тень могла поглощать большую часть исходящих от Вивьен сигналов. Владыка только что закрыл собой бездну. Не дрогнув, продолжала Лилиан. «Устроить там множественный разрыв ты не сможешь. Атаковать ад через изнанку? Для этого придется схватиться с богиней и Астаротом. Богиня известна бурным нравом и уничтожит тебя сразу. Или ты рассчитываешь, что за тебя там Рид и пойдет войной против всех миров сразу? Сын, которого ты только что попыталась уложить вот сюда!» Демоница в подтверждение своих слов взялась руками за створки капканов, на самом деле проверяя их на прочность. Делла, не глядя на нее, чертила круги над огнем. Он снова разрастался, но делал это как-то нехотя. Словно только и ждал повода превратиться в едва живые угли. Леди де Рос приходилось каждым движением руки подавлять сопротивление стихии. «Ваша беда в том, что вы мыслите мелко. Вот у тебя дар, а как ты его применила?» Демиургиня говорила слегка рассеянно. Огонь черпал из нее силы. Прожигала жизнь, меняла мужей, как перчатки. Потом решила продолжить род и выбрала неприметного торгаша, чтобы не светить наследницу. Она родилась, поздравляю. Столько стараний, чтобы скрыть ее уродливую, еще более, чем у тебя магию. И что в итоге? Тебя использовали и заставили служить. То же самое случилось и с ней. Лилиан длинными пальцами вытащила из манжеты извивающуюся ленту. Вив узнала универсальную отмычку. Мама любила разные хитрые приспособления. Одной магией, чтобы управляться с такой штукой, недостаточно. Необходимы навыки. Лента обвелась сначала вокруг одной створки капкана, потом вокруг другой. Потянулась к третьей. Однако Делла не сводила глаз с пламени. И вот уже мама лежит в этом остове, который сохраняет первоначальную форму, но ее больше не держит. «Я поплатилась нашей свив свободой». чтобы предотвратить большую беду. Каждая ускользающая знает цену своего дара. Конечно, приятно всегда и во всем быть в плюсе, когда колесо фортуны катится исключительно в твою сторону. Но и за это надо рано или поздно рассчитываться. Демиургиня ударила в ладоши, заставляя огонь послушно заплясать. Ее усилия были близки к успеху, и Вивьен испугалась неизвестно чего. «Сатаниил умеет быть убедительным, и ты согласилась на сделку». Я, наоборот, сразу поняла, что он слабак. Претендовал на абсолютное господство, а вместо этого утешился выдуманной ролью кукловода. «Вообразил, что самый умный!» Она зашлась пронзительным смехом, настолько похожим на карканье, что Вив задергала головой в поисках Захария. «Казнил всех Деросов и пощадил нас сестрой. Рассчитывал пристроить замуж и легитимизировать власть так называемого первого круга. Ему сыграло на руку, что моя старшая сестра, та еще гусыня». Вирджиния похоронила сыновей и помешалась на подсунутом ей яйце из бездны. Выкормила детеныша как родного. И все. Больше она ни во что не вмешивалась. Вив теперь не знала, куда ей деваться. Если мама освободилась, то помощь ей уже не нужна. Наверное, следовало атаковать Деллу. И как это сделать? Что-то не видно ни одного летящего метеорита. Лилиан же направила усилия на огонь, и он опять принялся подтухать. Она стала матерью наследного принца, вмешался до этого молчавший Рид. «И, кстати, в Марбасе течет кровь демиургов. Я почувствовал это, когда он меня лечил, так что он ей не посторонний, как и тебе. Она воспитывала внука, к тому же брат только что женился. Так что тётки есть чем заниматься. Вив все гадала, что Рид испытывал к матери. Не может же он поддержать ее в очевидно безумной затее, связанной с уничтожением их родного мира. «Еще немного, мальчик, и ты напомнишь про любовь, про материнский долг. А ведь я сама обратила на себя внимание Сатаниила». Расчитала лучшую дату для зачатия, чтобы качества Демиурга в тебе проявились сильнее. Как его родной сын, ты должен был обойти Марбаса в очереди на наследование. Я и это просчитала. Но папочку слишком заботился о правильном распределении сил. Он отводил любые подозрения, что ты намного сильнее названного братца. И вместо этого пустил слух, что у тебя неустойчивая психика и нет контроля за своей пепельной стороной. Бесовку терзали противоречивые эмоции. Пусть ее Риты сильнее, но ведь любовь бездне знает, что дело даже не в старшинстве, а в том, что у Марбаса, их адского графа, особое равновесное пламя. «Почему же ты не стала повелительницей в аду, мам? Не вышла замуж за отца? Понадеялась на меня?» И самое главное, зачем тебе уничтожительный огонь? На кого ты собралась его направить? Возможно, ты не догадываешься, но этот пространственный карман построен с нарушениями. То, что он черпает энергию у соседних миров, это нормально. Проблема, что он создает там завихрение и забирает гораздо больше, чем требуется для его существования. Делла оторвалась от костра и выразительно взглянула на него. И что? Почему меня это должно волновать? Да, я собиралась выйти замуж за Сатаниила, хотя внушала всем и каждому, как сильно его ненавижу. Тогда у меня имелись бы двойные основания править безны, после его смерти, весьма скорой и никому бы не взбрело в голову связывать его постылое имя с именем истинной правительницы». Бесовка со своего места чувствовала растущее раздражение Чедвика. Он привык воображать маму жертвой обстоятельств, дочерью бунтовщиков, которые не оставили выбора. «У Вселенной есть законы», — отрезал он. «Нельзя просить много и ничего не давать взамен. Пламя в горнилах не разрешило ваш брак, и более того, у тебя появилась метка отверженной». «Вот почему ты спешно кинулась искать убежище в загранье». Его мать непроизвольно проверила, закрывая для рукав запястье, и увидев, что всё в порядке разъярилось. Костер дотянулся почти до ее плеч. По цвету огонь колебался между фиолетовым и чёрным. «Не трудись придумывать достоверную ложь. Если бы ты по-прежнему принадлежала нашему миру...» то вызываемые тобой искажения возвращались бы в ад, но у нас тихо. И твое стремление уничтожить все, что связано с бездной, вызвано как раз обидой». В этот момент Вивьен залюбовалась Ридом. Он стал юным, с холодными и голубыми глазами, одинаковыми. Что-то подсказывало, что время его раздвоенности навсегда прошло. «Бездна предала меня». Меня, рождённую, править. Я пошла на такие жертвы. Связалась с убийцей моей семьи, чтобы отомстить. Занять трон и попирать его изъеденный червями череп. Даже потерю невинности я превратила в обряд и забрала его энергию в накопитель. Успела быстрее, чем он. Но родной огонь... Плоть от плоти демиургов пошел против меня. Я спасалась бегством, как чужачка. А ублюдок из чертогов остался на своем месте. Про ритуал Делла вспомнила не случайно. В ее руке заблестел кристалл, чернее которого Вивьен видеть еще не приходилось. И тем не менее, я победила. Я не просто одинокая неудачница. Из накопителя вырос вот этот камень, подпитываясь всей энергией, что мне удавалось собрать. Это сердце пепла. Он подчинит любого демиурга. И чем сильнее он будет, тем быстрее мне покорится его тень. У тебя нет шансов, Абадон. Лилиан поднялась во весь рост, перестав притворяться. Но вместо ужаса в ее глазах Вивьен прочитала лишь сочувствие. Мама почему-то жалела эту страшную женщину.